Глава 74. Пока Лукас обдумывал очередной ход, Сараты внимательно разглядывал парня. Элена была права. У него был такой же пустой, бездушный взгляд, как у акул из документальных фильмов о живой природе. К удивлению полицейского, Лукас оказался неплохим шахматистом, напористым в нужный момент, осторожным в защите. «Кто научил тебя играть в шахматы?» Женщина, которая присматривала за мной в поместье. Марина. Она хорошо с тобой обращалась? Да. Ее арестовали или тоже убили? Арестовали. Тебе интересна ее судьба? Мне она безразлична. Я недолго с ней играл. Потом у меня отняли доску и фигуры, и я уже много лет их не видел. Ты отлично играешь. Я прокручиваю партии в голове. Иногда с позиции белых, иногда с позиции черных. Они продолжали играть молча, пока Сарата не взял слона Лукаса. Это заметно разозлило парня, хоть он и постарался скрыть досаду. «Ты спишь с моей матерью?» Сарато удивился. Не столько вопросу, сколько мотивации Лукаса. Тот явно хотел вывести противника из равновесия. Для мальчишки партия в шахматы ничем не отличалась от драки в восьмигранной клетке Трависсера. Он должен был выиграть, иначе уничтожить его. Я не сплю с твоей матерью, но в любом случае это не твое дело. А может, мое. Это же моя мать. Вскоре Саратэ намеренно ошибся. Он уступил Лукасу своего слона, и они снова оказались на равных. Добившись равновесия, парень успокоился и снова с головой погрузился в игру. Елена жалела, что отнеслась к словам Мар недостаточно серьезно. Эта женщина с самого начала знала, что Игнасия Вильякампа — темная лошадка, что именно он виновен в исчезновении ее дочери. Но разве можно доверять безсвязному бреду наркоманки, чей помутившийся рассудок прояснялся лишь изредка? И все же Елене следовало задуматься. Если запастись терпением, из слов сумасшедших и детей можно извлечь немало полезной информации. Если бы Елена потратила на Мар хоть один вечер, пригласил ее на прогулку или в кафе мороженое, или полюбоваться на закат, то смогла бы по крупицам собрать ее воспоминания и теперь была бы лучше вооружена против влиятельного политика. Она позвонила в больницу, чтобы узнать о состоянии Мар. Та по-прежнему находилась в коме, и никаких прогнозов врачи не давали. К тому же, добрашивать Мар было поздно. После передозировки память могла окончательно ей изменить Возможно, и к лучшему подумала Елена. Вдруг её осенило. Когда мать Ауроры запустила Вилья Кампе в голову яйцом, ее арестовали и придержали всю ночь в полицейском участке Карабанчеля. Там должна была сохраниться копия показаний Мар. В напряженные моменты она говорила без умолку. Наверняка в ее показаниях, помимо бреда, есть важные улики. Елена поспешно вошла в участок, привычным движением предъявила жетон и направилась к дежурному. Попросила у него копию допроса Марси Пульведе, уточнив дату задержания, фамилию адвоката и дату освобождения. Но полицейскому эти сведения не понадобились. «Эти документы закрыты для доступа, инспектор», — сказал он. «Что это значит?» «Что их нельзя запросить». «Почему?» «Причину я не знаю. Но мы получили распоряжение». «Когда вы его получили?» «Час назад». Елена не могла поверить, что Рентера зашел так далеко. Она в ярости направилась к дверям, но на выходе столкнулась с Костой, с которым Сараты когда-то служил в этом участке. Ведь вы Коста, верно? Вы меня помните? Конечно, инспектор Бланк. Вы знаменитость. Я не смогла получить доступ к показаниям одной задержанной. Не может быть, с каких-то пор мы не помогаем коллегам. Пойдемте со мной. Коста привел ее в крохотный кабинет. Закуток с допотопным компьютером, который грузился не меньше пяти минут. По мере того, как он читал поступившее утром распоряжение с выделенными крупным шрифтом предостережениями, его лицо мрачнело. Ничего не могу поделать, инспектор. Приказ пришел с самого верха, из министерства. Я знаю, откуда он пришел, сказала Елена, думая о Рентере. Но я просто хотела узнать, что в тот день говорила Марси Пульведа. Я не смогу вам помочь, сожалею. Надежные вы тут коллеги, Коста. Ничего не скажешь. Я растрогана». «Но есть другой способ узнать, что сказала Мар». Подавив раздражение, Елена посмотрела на Косту с интересом. Она была благодарна ему за то, что он не разозлился, несмотря на ее недовольный тон. «Насколько я знаю, задержанный помогал адвокат, а адвокаты хранят копии показаний своих подзащитных». «Спасибо, Коста». Елена поспешила прочь с полицейского участка. И ещё не дойдя до двери, она достала телефон. Шах и мат. Лука сыграл хорошо, но иногда у него словно что-то перемыкало в мозгу, не позволяя хладнокровно анализировать ситуацию. За этим следовал неудачный ход, а за неудачным ходом — личный выпад против Сараты. Теперь Анхель ждал последствий своей победы. Возможно, ему не следовало выигрывать партию, но, с другой стороны, стоило показать парню, что не все готовы раскрыть ему объятия и вести себя так, словно ничего не произошло. «Я хочу отыграться», — сказал Лука старательно сдерживая злость. «Я играю черными, согласился Сарата. Когда они начали расставлять фигуры, у Сараты зазвонил телефон. Это была Елена. «Как у вас дела?» «Отлично. Твоему сыну нравится шахматы, и сейчас мы играем». Кажется, он не любит проигрывать, поэтому приставил мне нож к горлу. Требует реванша». «Надеюсь, ты выражаешься метафорически. У меня проблемы с Сорентеро. Он стал выгораживать Вилья Но я этого так не оставлю. Сейчас поеду в торелло -Донас, домой к Мануэлю Ромеро, адвокату Мар. «Домой?» «Я звонила в его контору, он сейчас дома. У него есть копия показаний Мар». «Прекрасно. А Лукаси, не беспокойся, мы с ним в полном порядке». Сараты нажал отбой. Лукас смотрел на доску с фигурами, затем сделал ход ферзевой пешкой. Твоя мать задержится. Я слышал, она едет домой к адвокату, чтобы поговорить обо мне. Нет, это связано с нашим расследованием. Ходи. Сараты сделал аналогичный ход черными. Лукас выдвинул вперед коня, затем, не поднимая глаз от доски, сказал: мне не нужно представлять тебе горло нож. Я могу тебя просто загрызть. Сарата внимательно посмотрел на него. Сосредоточившись на игре, Лукас обдумывал следующий ход. Еще одна такая фраза, и я прикую тебя к кровати. Очень серьезно сказал Сарата. Ты меня понял? Лукас резко вскочил, стул полетел на пол, Сарата приготовился защищаться. Спокойно, сказал Лукас. Я иду писать. Можно мне одному, или ты пойдешь со мной и поддержишь мой член. Тарелла-Донос находится в 30 километрах от Мадрида, у самой горной гряды. Это одно из мест, где обеспеченные мадридцы строят себе дачи. В молодости Елена часто ездила туда в гости к подругам. Инспектор сверилась с навигатором. Чтобы добраться до дома Мануэля Ромеро, нужно на 29-м километре шоссе Мадрид-Ла-Корунья повернуть на дорогу, ведущую в сторону дворца Канте-Дель-Пика. В этом жутковатом особняке В неоготическом стиле умер президент Антонио Маура. Во время Гражданской войны там располагался генеральный штаб Индолессио Приета и генерала Мяхи. Позднее дом принадлежал семейству диктатора Франсиско Франко. Не доезжая до особняка, Елена свернула на узкое шоссе, почти проселок, ведущий к другому дому, гораздо лучше укрытому от посторонних глаз. Увидеть его с дороги было невозможно, потому что здание окружала высокая искороть. Эллине пришлось остановиться около небольшой сторожевой будки, чтобы охранник записал номер ее машины и позволил ей проехать дальше. Она обратила внимание на усиленные меры безопасности. Ей в голову не приходило, что адвокатам нужна такая защита. Она уже собиралась выйти из машины, когда позвонил Рентера. Вместо приветствия он набросился на нее чуть ли не с руганью. «Ты что вытворяешь?» «Мне звонили из полицейского участка Карабанчеля. Разве я не говорил, чтобы ты забыла об Игнасио Вильякампе?» «Не заводись. Я просто довожу расследование до конца». «Не делай из меня дурака. Мы слишком хорошо знаем друг друга. Ты ищешь копию показаний Марси Пульведы». «У тебя есть какие-то возражения?» «Ты ошибаешься». Гнасию Велья есть алиби на вечер пятницы. Другое дело, что он не обо всем может рассказать. Пока он не расскажет, я буду продолжать расследование. Это моя прямая обязанность, или ты забыл об этом? Вильякампо играл в гольф, в загородном клубе, с досадой произнес Рентера, словно признаваясь, в чем-то постыдном. Почему он не мог об этом сказать? Потому что играл с судьей, который вел его дело, с тем самым, который сейчас его оправдал. «Было бы не очень приятно, если бы эта новость всплыла. Тебе не кажется?» «Да, не очень», — проседела сквозь зубы Елена. «Откуда ты знаешь, что он не врет? Потому что я, черт возьми, тоже играл с ними». «Хорошо. Спасибо за информацию. Где ты находишься?» «Еду домой, не беспокойся. Поговорим при встрече?» В этот миг Елена ненавидела Рентера. Ненавидела покрывающих друг друга судей и политиков. Ненавидела дружбы, основанной на коммерческих интересах и профессиональных амбициях. Рентера был ее начальником. Он хорошо к ней относился и дружил с ее матерью. Но он принадлежал к той породе идиотов, которые видят смысл жизни в продвижении по службе. Она без труда представила себе цепочку лихорадочных бесед, последовавших за ее уходом из кабинета комиссара. Рентера звонил Вильякампе, Вильякампа — судье, судья Рентера и секретарша загородного клуба. Всем нужно было прикрыть свою задницу. Да, они были в клубе втроем, провели там всю вторую половину дня. Судья уехал злой, потому что запорол простейшие паты. Елена быстро шла по гравийной дорожке к особняку адвоката. Она во что бы то ни стало раздобудет показания Марси Пульвиты.